Глава шестая. Мэтт снова ткнул в звонок обветшалого многоквартирного дома. И опять без ответа. Затем оглядел улицу, вдоль которой выстроились шеренгами помятые автомобили и многоквартирные дома с кондиционерами, нависшими над тротуаром. Потом заглянул в затемненные окна парикмахерской, но увидел лишь смутные очертания четырех кресел с расположенными перед ними зеркалами. Снова нажал на звонок. Его и на этот раз оставили без внимания. Поэтому он зашагал по улице, чтобы зайти с чёрного входа. К зданию крепилась шаткая, проржавевшая пожарная лестница воплощение несчастного случая, который только и ждёт своего часа. Мэт подпрыгнул, ухватился за нижнюю перекладину и подтянулся. Лестница с громким лязгом соскользнула вниз. Он забрался наверх, ступил на узкий металлический бортик четвёртого этажа, заглянул в окно и увидел Ганеша в полной отключке. Лежавший на журнальном столике травки с лихвой хватило бы на целый табачный магазин. Из приоткрытого окна доносился ор, включенного на полную громкость телевизора. Мэтт постучал в окно. Когда Ганеш даже не пошевелился, парень просунул под раму пальцы и поднял ее. Перекосившись от ржавчины и времени, та намертво застряла на полпути, и он влез в образовавшийся проем. «Ганеш!» — позвал Мэтт, но приятель даже не сдвинулся с места — Олежис с открытым ртом в очках в пасмасовое праве из пакетом чипсов на коленях. "Ганеш", повторил парень на этот раз громче, перекрывая назойливую болтовню телеканала Fox News, изливавшуюся из висевшего на стене напротив телевизора. Приятель в испуге вскочил, посмотрел по сторонам, но увидев Мэтта, сразу расслабился. "Ну ты и братан даёшь. Я чуть не обделался", произнёс Ганеш с лёгким едва заметным акцентом уроженца Индии, но скорее как британец, нежели индус. Прости, я звонил в дверь, но ты не ответил. Так что я С этими словами он кивнул подбородком на окно. Однажды, когда Ганеш забыл ключи, они уже поднимались таким образом в квартиру. Но на этот раз Мэт, по крайней мере, был трезв. Не парься. Кудрявые волосы Ганеша торчали в разные стороны. Он сел, отряхнул с рубашки крошки от чипсов и искоса посмотрел на Мэта. Я слышал: "Ты получил мои сообщения?" Даже не знаю, что сказать. Мэт кивнул. Что бы ни сказал Ганеш или кто-либо другой, от этого ровным счётом ничего не изменилось бы. Приятель подался вперёд и взял с журнального столика высокий цилиндрический бонг. Зажав его в одной руке, а в другую взяв зажигалку, он предложил Мэтту сделать затяжку первым. Тот отмахнулся. К травке он никогда не питал особого интереса и никогда не мог понять, как Ганеш, выступавший за республиканцев и ратовавший за строгость закона, постоянно прибегал к наркотикам. Именно это с первого дня и составляло главную загадку его соседа по комнате. Программу, рассчитанную на 4 года, Ганеш одолел за 3 и уже поступил на медицинский факультет изучать неврологию. Мозг Ганеша сам был достоин изучения. Будучи консерватором, он поступил в либеральный университет Нью-Йорка. Будучи эмигрантом, он любил скандировать: "Построим стену". Будучи скептиком, он был невероятно восприимчив ко всем возможным теориям заговоров, которыми пестрят кабельные каналы. Выросший в Мумбаи в пентхаусе стоимостью в 10 миллионов долларов, он решил поселиться в дреной квартирке на окраине Ист-вилледжа. Ганеш выдохнул клуб дыма и навёл на телевизор пульт. Сегодня по телику показывали того жмошного куратора общаги и твою девушку. Бывшую, поправил его мать. Я это записал. сказал Ганеш и крикнул на выпуск местных новостей. Тут же появилась чопорная физиономия Филиппа. Мы все убиты, такое горе, начал он. Вы близко знакомы с Мэттом Пайном? спросила его белокорая журналистка с микрофоном в руке. Да, да, я ведь не только куратор их общежития. Мы как одна семья. На этих словах Ганеш закашлялся, извергнув клуб дыма. Потом подошла очередь Джейн. Её длинные рыжие кудри развевались, будто их только что уложили, а в глазах поблёскивали слёзы. Мистер и миссис Пайн были удивительными людьми. Они относились ко мне как к родной дочери, а сестра Мэттью Маргарет была такой особенной девочкой. Она была опорой семьи, а осенью собиралась поступать в Массачусетский технологический институт. Ну и, конечно же, Томми, не мальчика чуда с сорвавшимся голосом, добавила девушка. Джейн говорила искренне, А вчера вечером она сообщила, что любит его, но не получает от отношений того, что ей нужно, чем бы это ни было. В том, что Джейн бросила его, ничего удивительного не было. Хотя для такого наблюдательного парня, каким его считали, приближение подобной развязки он явно прошляпил. Она выросла в потрясной квартире в Верхнем Вестсайде, была наследницей приличного состояния и должна была выйти замуж за одного из выпускников бизнес-школы Стерн, которые носят костюмы и кейсы для демонстрации принадлежности к высшему классу. Парой Мэт подозревал, она встречалась-то с ним, студентом-кинематографистом, выживающим на стипендию только чтобы побесить родителей. На экране появились кадры с Дэниэлом из документального фильма. Мэт протянул руку к пульту и выключил запись. Они с Ганешем долго сидели, не произнося ни слова. Один с головой ушёл в свои мысли, второй, обкуренный, лишь время от времени засасывал в рот очередную порцию солёных, сдобренных уксусом чипсов, не захламляя разговор всякими банальностями. Эту черту Мэт больше всего ценил в друге. Ганиш никогда не говорил лишнего. Когда на первом курсе вышла та документалка, и вся жизнь Мэтта превратилась в хаос, Ганиш помог ему не сойти с ума. "Да не парся ты так, братан", говорил он. "Давай лучше используем шоу, чтобы девчонок цеплять". Совет оказался далеко не худший. Ганиш наконец-то прервал молчание. "В Бруклине сегодня тусовка. Я как раз туда собирался. Если хочешь, пойдём со мной". Думаю, я воздержусь. Не против, если я останусь на ночь. Ну, конечно, Дрок. Сколько надо, столько и живи. Всё будет как в старые добрые времена. Произнёс Гонеш таким тоном, словно их первый курс остался где-то далеко позади. В каком-то смысле так оно и было. Я могу не идти, если не хочешь оставаться один. Я мог бы Нет, нет, иди. У меня выдался долгий день, я просто немного посплю. Клёво, клёво, клёво. Ганеш исчез в ванной и вскоре вышел оттуда в худи, благоухая дезодорантом Акс. «Твоя бывшая забрасывает меня сообщениями, обыскалась тебя. Все остальные тоже. Если хочешь, я могу...» «Не говори им пока, где я. Мне нужно немного побыть одному. Утром я со всем разберусь». Ганеш кивнул. «Ты точно не хочешь со мной пойти? Отвлечься от всего?» Мэтт покачал головой. «Что-что о что, такое себе на пользу уж точно не обратишь». Иди уже, повеселись хорошенько. Гонешь, запихнул в карман толстовки остатки травки с журнального столика и вышел. Оставшись один, Мэт свернулся калачиком на диване друга и заплакал.